Фабулунова представляет Аудиосериал «Город-сад» Четвертая серия ну я вас внимательно слушаю На какую разведку работаете? Да какая разведка? Туристы мы заблудились в тайге Блуждали неделю Уже и припасы закончились Но и тут вдруг островок цивилизации Как подарок судьбы Документы Да вот, пожалуйста. Хм, туристы, говорите. А что это за паспорта, позвольте узнать? Как, что за паспорта? обычный паспорта Российской Федерации. На этой территории существует и действителен только один паспорт. Гражданина Союза Советских Социалистических Республик. И в каком ЦРУ вам нарисовали эти вот книжечки, это мы еще разберемся. Зотов! Слушаю, товарищ комиссар. Конфискуйте их вещи и обыщите подозреваемых. Да как следует. Слушаюсь. Подождите, подождите, но, но мы же ничего не сделали. А вот это мы и выясним. Нет, стоп, вы же не имеете права. Ошибаетесь. Это вы здесь не имеете никаких прав. Разве что только подчиняться. По законам военного времени вы вообще подлежите расстрелу. Ну за что? А вы считаете не за что. Во-первых, за шпионскую деятельность. Во-вторых, за незаконное ношение оружия. ну Но мы туристы. Ножи охотничьи, а в ружье даже нет патронов. Без этого в тайге просто не выжить. Думаю, самое благоразумное сейчас молчать. В-третьих... Товарищ комиссар, найдено несколько подозрительных предметов непонятного назначения. И явно иностранного производства. Что это? Вот, смотрите. Как непонятного назначения? Вы что, мобильников, что ли, никогда не видели? Это явно шпионская аппаратура. Конфисковать и уничтожить. Хотя нет. Для начала разобрать и выяснить, каково их назначение и как они работают. Есть. Вперед из песни. У них аккумуляторы давно разряжены, а зарядить не додумаются. отвести в карцер до выяснения. Да, ну, до какого выяснения? Вас вызовут. Вот этого я больше всего и боялся. Да. Чемни и шнурки из ботинок снять и сдать мне. Как на гауптвахте в былые времена. Отставить разговоры. Выполняйте. Простите, а нам долго здесь сидеть? Вас вызовут. Скажите, а еда здесь полагается? Вам все скажут. Приплыли. Самое поганое, что и паспорта забрали. Так, ребят, что происходит? И о каких законах военного времени он говорил? Спроси, что полегче. По-моему, мы встряли. Лучше бы сидели в тайге. Да, я сам ничего не понимаю. Будто лет на 30 назад отбросило. Может, мы попали в какой-то портал времени? Но это только в фантастических фильмах бывает. Ну, а почему бы и нет? Помните, как компасы с ума сходили? Может, в этот момент и осуществилось перемещение в прошлое? Ты что, фильмов насмотрелся? Ну, ну а почему нет? Да потому что все это выдумки. Я в одном фильме видел, как два мужика споткнулись о какую-то арматурину из земли торчащую и оказались аж в 1946 году. А, помню этот фильм. «Зеркало для героя» или что-то такое. Дело было на Донбассе. Хорошо, что они не в будущем оказались. Неизвестно, что хуже. Ну, это кино. А тут что-то другое. Ну, тогда как ты объяснишь, что здесь происходит? Пока не знаю. Ну, у местного городоначальника ностальгия по прошлому и... И поэтому он заставляет жить целый город по законам военного коммунизма? Или как там он у них назывался? И устраивать эти шпионские игры? Да, вот это-то и странно. Понимоле начнешь верить в перемещение во времени. Кстати, обратили внимание, чьи портреты висят в кабинете у этого так называемого комиссара? Ленин и Брежнев. И все же, для начала надо точно выяснить, какой сейчас год. И этот туда же. Предложи что-нибудь получше. Получите обед. Все-таки обед здесь полагается. Хоть что-то. Да, есть уже сильно хочется. Да, местная кухня явно не отличается изысканностью. А у тебя есть выбор? Классика жанра. Перловка на комбижире и чай. В свое время уплетали это за обе щеки. Угу. Главное, чтобы не в последний раз. Типун тебе на язык. Ребята, а и правда, они нас расстреляют. Ну, будем надеяться, что нет. Очень бы этого не хотелось. Я попытаюсь с ними договориться... Всё-таки, как сейчас говорят, в теме. Закончить приём пищи. На выход. Ну, с Богом. <музыка> да, на сей раз в другой кабинет ведут. Зотов, свободен. слушай Ну так что, господа шпионы, или как вас там? Сразу сознайтесь или будете отпираться. Прошу учесть тот факт, что нам все равно обо всем станет известно. Наши методы дознания испытаны временем. Твоя гипотеза с прошлым оказалась ошибочной. Видишь, календарь? Да, бред какой-то. Календарь за 2017 год. А на нем счастливый рабочий лозунг «Столетию Великого Октября наш ударный труд». же это вообще как то сюрреализм получается. Может, это параллельная реальность? Похоже на то. Послушайте, товарищ, произошло досадное недоразумение. Мы никакие не шпионы, а туристы заблудились в тайге. Да, мы пришли сами, чтобы просить вас о помощи. Нам бы только до ближайшей станции добраться. Или хотя бы до дороги, которая туда ведет. А там мы уже сами. Здесь вопросы задаю я. Похоже, дипломатические приемы бесполезны. Итак, господа, американские шпионы. Подождите, а почему американские? Ага, значит, вы уже не отрицаете тот факт, что явились сюда с целью шпионажа. Лучше молчи. Мы еще раз повторяем, что никаким шпионажем мы не занимаемся. Мы туристы. Это я уже слышал. С какой целью прибыли? Какие стратегические объекты уже успели сфотографировать? Мы ничего не фотографировали. Неправда. При обыске у вас обнаружена шпионская аппаратура. Мы, правда, пока не знаем, как она работает, но будьте уверены, скоро наши специалисты это выяснят. И тогда вас ждет очень незавидная участь. Отвечайте, кто вас прислал? Нас никто не присылал. К Америке мы не имеем никакого отношения. Да вы же сами слышите. Говорим мы по-русски. Оставьте эти сказки для кого-нибудь другого. Нам известно, что шпионов специально обучают говорить по-русски, без акцента. Может, у них так оно и есть, но... У них там, в ЦРУ, сидит специальный отдел и придумывает анекдоты про Брежнева и других партийных лидеров, чтобы дискредитировать образ нашей страны и ее руководство. В детстве я эту байку слышал, но они, похоже, действительно в нее верят. Я могу сейчас в два счета доказать, что вы американские шпионы. Даже интересно, как он это будет делать. Зотов! Пригласи переводчика. Ого. Слушаюсь. Андрей Сергеевич, побеседуйте с этими американскими шпионами. Пусть они все нам расскажут. Do you speak English? You don't understand me. Don't understand me. Yeah. Słuchte, <laughs> лучше говорить по-русски. И на станции Восточной в жизни не поймутся. My name is Vasya! Он говорит, что его зовут Вася. Ты <laughs> да не Вася меня зовут. Не. Они не шпионы. Вы, что, вы уверены? Наверное... Но Они совершенно не говорят по-английски. Слышите, я сейчас умру. Это кто еще не говорит по-английски? Так в советской школе а, так кто, учили, кто чтобы, не зай бог, не заговорили. Привет какой? от учебника Бонка. Были там тексты про какого-то товарища Петрова. Андрей Сергеевич, можете быть свободны. А откуда вы знаете про товарища Петрова? Так <свят> про него все знают. Хм, ладно, пока можете быть свободны. Че, совсем? Вас отведут в карцер. Пока. <свят> Хорошо, а потом? Здесь вопросы задаю я. Зотов! Ну и что вы обо всем этом думаете? Слушайте, это какой-то дурдом или, ну, как я уже говорил, параллельная реальности или ну, а что, если... А можно без если? Параллельной реальности не бывает. Но, по крайней мере, в нашей реальности. Но мы не можем этого утверждать наверняка. Да мы сейчас вообще ничего не можем утверждать. Василич, что скажешь? Согласен. Ситуация крайне абсурдная. Но то, что сейчас 2017 год, это совершенно точно. Только этот календарь с лозунгами, выполненный в лучших традициях соцреализма, и портреты на стене. Но там тоже Ленин, Брежнев и еще какой-то мужик. Может, местный мэр или директор завода. Такое ощущение, что кого-то мне отдаленно напоминает. Только не пойму, кого. Такое бывает. Ну, существует определённый типаж, и его черты кажутся знакомыми. А что это он так на товарища Петрова отреагировал? Не знаю. Может, тоже бредовые тексты по-английскому вспомнил. Но переводчик у них, конечно, высококлассный. Ты вообще молчи. Он сказал, что ты по-английски не говоришь. Я склонен верить специалисту. Всё бы это могло бы быть очень весело, если бы не вся абсурдность ситуации. Мы снова сидим в карцере и ничего не можем понять Зато нас хотя бы не расстреляли Угу, пока ну, Шпионская версия у них отпала Поэтому, думаю, как минимум они все же попытаются выдвинуть другую версию Наверняка не менее бредовую Признаться, этот островок соцреализма нравится мне все меньше Все равно, больше того, что есть, мы сейчас не узнаем Взглянуть бы наружу До окна под самым потолком Да, тут даже мебели никакой нет Только нары Но это как раз самая меньшая из проблем Придется делать популярное в СССР Упражнение под названием Пирамида Так, ну давай а. А. Э, Ну, давай Ну да да ты нагнись Молодец. хотя бы Все Эй, э, ты там поосторожнее, не свали меня Ну-ка, ну-ка вот, ну вот здесь а. А. Ну, а. Аккуратно, ну, ну, аккуратно, за ну, ну, задницу чеку... не хватай Вот, ага. Ну, вот. ну, вот. ну что там видишь? так, смотри. Так, люди какие-то маршируют. Одеты ты в военную форму старого советского образца? Нет, у Васильевича такая куртка. Строотрядовская? Вот, вот, точно. А больше ничего интересного не, не вижу. Тебе там нормально внизу? Давай, спускайся. Вот, ага. Да, ты же, осторожно. Вот, Больше всего бесит, что эти песни из репродукторов звучат постоянно в режиме нон-стоп. Слушай, неужели так будет и ночью? Нет. Ночью все спят. Гимн зазвучал только в шесть утра. С вещами на выход. Какие вещи? Вы же все у нас забрали. Отставить разговоры. Вы хотя бы шнурки и ремни верните. Неудобно без них передвигаться. Вам все вернут. Следуйте за мной. Так, наверное, все-таки расстрел. Занимайте свободные места. Что это, общая камера? Камера для заключенных. Здесь образцовое социалистическое общежитие. как мы что, будем здесь жить? В этом десятиместном кубрике? Советую поторопиться. Вам все объяснят. Видать, сюда у них попадают все американские шпионы, не говорящие по-английски. Тебе все шутки шутить. А паспорта нам, между прочим, так и не вернули. А это значит, что в случае чего мы даже на поезд билеты купить не сможем. Да, но сами живут по просроченным паспортам несуществующего государства. А если мы так и останемся здесь? Так, ребят, я поневоле начинаю верить в параллельную реальность. «Я, признаться, тоже». рано делать выводы. Надо сперва осмотреться. Но то, что нас привели в этот общий барак, даже хорошо. Значит, они решили, что мы не настолько опасны. И к тому же мы можем общаться с местными обитателями, если повезет найти ответы на свои вопросы. А могли расстрелять, между прочим». «Ну да, и глаза у них добрые-добрые». А вот похожие местные. О, ребята, да у нас пополнение. Всем привет. Я Василий. Привет. Mm -hmm. Да, я Савель. Да, очень, очень приятно. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Николай Васильевич. Слав. Очень приятно. Значит, теперь будем вместе работать во имя светлого будущего. Ребят, знакомимся. В нашем полку строителей коммунизма прибыло нового мужики. Mm -hmm. Mm -hmm. Константин, mm -hmm. Владимир Костя. Владимир, очень приятно. Очень приятно. приятно, Славик, заметит этого полном серьезе. Не похоже, чтобы по принуждению. Смотри, так и светится счастьем Теперь мы сможем еще больше перевыполнить норму. Простите, а где вы работаете? Где... где партия прикажет, там работаем. По разнарядке. Мы сейчас, к примеру, с лесопилки. Вон Юра сегодня отличился. Выдал двойную норму. Да я-то что? <laughs> ну не скромничай, дружище. Страна должна знать своих героев. В прошлом месяце его даже почетной грамотой наградили. Здорово! А кроме лесопилки, вы еще где работаете? Да много где. Как говорится, все работы хороши, выбирай на вкус. Ну да. И лесоповал, и карьер, и завод. А еще строительство? А-а-а. А, -а, -а. а ж вы сами-то в бараке живете? Несознательно рассуждаете, товарищ. Мы же строим не только жилые дома. Да. Это и новый корпус завода, и детский сад, и склад. От каждого по способностям, каждому по труду. Отдельное жилье надо заслужить. А вы, выходит, с вашими перевыполнениями планов и почетными грамотами не заслужили? Квартиры получают самые достойные. Партийные и комсомольские активисты, которые внесли наибольший вклад в дело построения светлого будущего. Ну, говорят, товарищ Петров обещал, что в следующей пятилетке дойдет очередь и до нас, простых тружеников Если трудовые показатели по-прежнему неуклонно будут расти вверх, эх, заживем! Вы во все это верите? Конечно! Ну, бывают временные трудности, но мы с ними справляемся Подождите, но, но жить в бараке... А что в этом такого? Зато вместе веселее Ой, ребята, да что вы стоите, как неродные? Сейчас чайник вскипит, чайку попьем. Ну, как-то неудобно, у нас ничего нет. Да что за ерунда? Мы с вами своими пайками поделимся. Правда, ребята? Правда. Но вы все-таки работали. Ну и что? Зато сегодня в столовой обед был знатный. На весь день хватило. Да, так что берите, ребята, не стесняйтесь. Завтра на работу пойдете, и вам пайки дадут. Тогда и вы с нами поделитесь Куда? На работу? Ну да, труд, наша почетная обязанность Тем более в такие нелегкие времена Спасибо, ребята Признаться, успели проголодаться А ребята здесь хорошие, дружные Но расслабляться я бы не советовал Слишком они счастливые для военного времени Ну да, только непонятно почему Ах, эх, молодежь, забыли мы с вами в нашем жестоком капиталистическом мире потребления, что такое настоящее счастье. Василич, мне, конечно, понятна твоя ностальгия по молодости, но тут, по-моему, все же явный перебор. К тому же мы до сих пор не выяснили, почему они так вот застряли в прошлом. Или действительно не знают, что Советского Союза больше нет или версия с параллельной реальностью, приобретает совершенно явный и здравый смысл. Но пока мы это не выясним, нам придется жить по местным правилам, иначе никак. Ребята, а вы слышали, будто сегодня каких-то американских шпионов поймали? Да брехня все! Где мы и где они А, ерунда. Вот и я так считаю! Если эти империалисты даже каким-то чудом смогли выжить, то добраться сюда, а к тому же найти наш город, сад. Нет, это невозможно. Выжили? А почему они, собственно, должны были погибнуть? что бред какой-то. А что если в параллельной реальности действительно случилась война? У них старайся лучше не спрашивать, мы это сами выясним со временем. Да, с ними надо быть осторожными. И все-таки, как же нам повезло, ребята! Сто лет назад революционеры мечтали о такой жизни. Да, писали. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе. А нашему поколению выпало такое счастье. Знаете что, ребята? А слабо завтра сделать не двойную, а тройную норму. А чего же слабо? А, спорим? А кто сделает три нормы, тому все скидываемся на дополнительный паёк. Пффф. Ребят, у меня сейчас мозг взорвется, они что, и вправду ради этого сухого пайка готовы жилы рвать? Смотри, шире не ради пайка, а ради идеи. Они реально считают, что такая жизнь – это предел мечтаний? Как видишь, это и не мудрено. Пропаганда и агитация у них поставлены на высшем уровне. Но это же настоящее зомбирование. Любые средства массовой информации этим занимаются. Взять хотя бы наше телевидение. Оно что, лучше? Я бы сказал, даже хуже. Ну, Телевизор-то я могу выключить или там вообще этот ящик выкинуть. А тут этот э, репродуктор постоянно, круглосуточно, понимаете? Ну что, товарищи, скоро отбой. Завтра начинаются новые трудовые будни. Фабула нового истории в звуке.